облюбовал именно эту высоту, откуда открывался вид на реку. Задача имела утвержденное раз и навсегда решение, в котором учитывались все положительные и отрицательные факторы. Получить высший бал мог только тот офицер, который в точности повторял известное полковнику решение. Оно заключалось в том, что отряд нужно было вывести к берегу, полуверсте ниже их местонахождения, где река разливалась, образуя плес, и где лошадям не пришлось бы плыть. Еще, господа, оценивать ваше решение будет сам генерал Леер. «А кто он такой?» — подал голос чернявый офицер. «Леер? Вы не знаете Леера?» Это не делает вам чести. Гендрих Антонович Леер – знаток военного дела. Им написано много книг, не говоря уже о статьях, в том числе учебник тактики для военных училищ. Он, профессор, ныне возглавляет в Академии кафедру тактики и стратегии. Тот, кто будет зачислен в число слушателей, непременно будет иметь счастье слушать его лекции. Полковник достал из кармана часы, щелкнул крышкой. Надеюсь, задание ясно. Итак, по коням. Работать самостоятельно. Через два часа собираемся на высоте. К тому времени генерал Леер приедет сюда. За дело, господа. Поехали с Кобелев. Садясь на коня, предложил штаб с капитаном. «Поезжайте, я задержусь», — ответил поручик. Была та пора, когда лето еще не ушло, а осень не набрала силы, хотя из Рима напоминала о себе. День выдался солнечным, но чувствовалось холодное дыхание, позолотившее рощу, и над сонной рекой лениво курился белесоватый туман. Все уехали, а Скобелев, привязав к дереву лошадь, достал из полевой сумки карту и углубился в ее изучение. Потом долго рассматривал реку на всем видимом ее протяжении. От высоты к Неману вела тропа, и Скобелев верхом спустился по ней, Долго вглядываясь в противоположный берег, где почти вплотную к воде поступал сосновый бор. Река здесь была намного уже, чем та у Плёса, но глубже. Он недолго постоял, о чем-то размышляя, потом спрятал в полевую сумку карту. Выбрав кочку потверже, тщательно вымыл сапоги, очистил палочкой от грязи шпоры. Холодная вода обжигала холодом. По той же тропе поручик поднялся наверх, привязал лошадь к дереву и снова углубился в книгу. Был полдень, когда из лесу показались коляски. Скобелев поспешно захлопнул книгу и вскочил. Поручик Скобелев, Вы готовы доложить свое решение? Полковник смотрел недобрым взглядом. Так точно готов. Отдавая честь, офицер лихо щелкнул каблуками, звякнув шпорами. Вслед за полковником с коляски сошел плотного сложения несколько медлительный в движениях генерал. «Готовя?» щуря глаз, переспросил полковник. «А мне кажется, вас больше интересовала книга, чем задание. Вы даже не соизволили покинуть этой высоты. Как это нужно понимать?» «Я сделал выбор на данном участке». «Что? Это место?» — Ну, знаете, поручик, я должен вам сказать, что это место далеко не лучше. Более того, оно неблагоприятно для переправы.